Наступила ночь. Старый рабочий, отец маршала Симона, лежал на кровати. Он попытался сказать сыну еще что-то, сделал несколько движений губами и затих. Все было кончено. Все, находившиеся в комнате, словно окаменели. И только спустя несколько минут они услышали крики. Воды! Горим! Горим! Горим! Помогите! Помогите воды! Горим! Горим! Огонь появился в одном из отделений фабрики, наполненным горючими материалами. Туда перед этим прокрался человек с лицом хорька. Это был эмиссар от барона Трипо. В это время по полю шел какой-то человек. Это был господин Горди. Так, сомнений больше нет. Маргарита уехала по воле матери в Америку и не оставила ни слова прощания. Надежды больше не осталось никакой. Чем же мне утешиться в моей потерянной любви, в дружбе? В дружбе, убитой низостью друга, я совсем один, один, один. Хотя, хотя у меня есть одна святая привязанность, моя тихая цветущая фабрика. Мне в моих разочарованиях остались только лишь ремесленники, которых я сделал счастливыми и благородными. Хватит вздыхать, иди, иди вперед! Господин Горди стоял на вершине холма. В эту минуту пламя пожара с новой яростью охватило общежитие. Яркий свет, сначала беловатый, потом рыжий, а затем медно-красный, залил весь горизонт. Горди смотрел и не верил своим глазам. Его изумление перешло в какое-то тупое недоумение. Громадный сноп пламени вырвался вверх к небу, Осветив всю долину до самых ног хозяина фабрики. Сильный ветер донес до ушей гулки звуки Набата с его фабрики, Охваченной пламенем. Эдем превратился в Ад.